Глава пятая. Не огненный. В каком-то смысле своей цели я достигла. Передо мной стоял учитель. Вот только я совершенно не ожидала, что он будет голым по пояс. И самое главное, на его обнаженной груди была очень странная рана. Три короткие глубокие полосы, словно оставленные когтями зверя, испускали багровый черный дым. Кровь из порезов лилась ручьем. На несколько секунд я потеряла дар речи. Впрочем, он тоже. Затем мне показалось, что Ару хочет захлопнуть дверь перед моим носом. На подгибающихся ногах я шагнула вперёд. Не для того я неслась через весь город, чтобы меня выперли. В глазах моего кровника вспыхнула ярость. Он сгрёб меня за воротник и втащил в комнату. А затем резко захлопнул дверь. После этого Ару прижал меня к стене и взмахнул второй рукой. Сгустки пламени упали на пол. Огонь окружил нас стеной, заставляя водную магию внутри меня сжиматься от ужаса. Учитель заглянул мне в глаза и процедил. «Что ты здесь делаешь?» Я нервно сглотнула и скользнула взглядом по его ранам. Сила его магии пугала, но отступать было некуда. Поэтому я сунула ему под нос папку и ответила. Принесла отчёт о вчерашней практике. По лицу кровника я поняла, что о своём требовании явиться к нему после завтрака он совершенно забыл. Неудивительно, с такой-то раной. Теперь порезы находились едва ли не перед моим носом, и не рассматривать их было невозможно. Казалось, от них исходил жар. Наверное, его ранил сильный демон, но какой? Я перебирала в памяти всех, что мы изучали в шейервальде и не могла найти ответа. Огонь вокруг нас начал медленно гаснуть, и я вздохнула с облегчением. Ару, наконец, выпустил воротник моей рубашки, а затем толкнул меня к небольшому письменному столу. Я не удержалась на ногах и упала на стул. Удобный стул, кстати. Кажется, магистр хотел от меня именно этого, потому что в тот же момент он открыл папку, достал листы и начал читать. Мне оставалось только удивлённо хлопать ресницами. Раненый, полуголый Ару стоял посреди уютной гостиной со светлыми стенами и таким же светлым, то есть уже залитым кровью, диваном. И, как ни в чём не бывало, читал мой отчёт. Алые ручейки стекали по его животу, и мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не провожать капли крови взглядом. Я дала себе мысленную оплеуху. Что я делаю? Не нужно его так разглядывать, лучше вообще на него не смотреть. Но я должна была признать, что даже злой и раненый мой учитель чертовски хорош. Удивительно только, как он на ногах стоит после такой кровопотери. В этот момент Ару бросил отчёт на стол передо мной и холодно сказал, «Ты перечислила не все признаки, по которым могла определить уровень адских врат. Не зачтено, вон отсюда». «Что?» Я искала его по всей академии, бежала сюда через незнакомый город, а теперь он не принял мой отчёт. Чувствуя, как внутри начинает клокотать злость, я оглядела стол, а затем решительно придвинула к себе пачку листов чернильницу и заявила. «Никуда я не пойду. Останусь здесь и буду переписывать отчёт до тех пор, пока вы его не примете». Во взгляде Ару снова вспыхнула ярость. Сгустки пламени уже были готовы сорваться с его пальцев, но в следующий миг его лицо исказилось от боли. Учитель резко отвернулся от меня и, пошатываясь, добрёл до дивана. Затем он рухнул на него, как подкошенный, и прижал к ране какую-то тряпку. Я и сама не поняла, как оказалась рядом. «Зачем? Я же не умею лечить!» Ару взглянул на меня из-под лобья и прихрипел «Уйди! Вам нужна помощь!» Возразила я. «Не твоя. Уйди!» Больше ничего сказать я не успела. Раздался настойчивый стук в дверь. Учитель закрыл глаза и приказал. «Открой. Если это не Руперт, гони в шею». Я послушно развернулась и направилась к двери, перешагивая через лужицы крови. Немного повозилась с замком и поспешно распахнула её. А потом удивлённо возрилась на вновь прибывшего. Нет, выглядел он вполне обычно. Красавец-блондин чуть выше меня ростом, с собранными в хвост волосами цвета льна, яркими зелеными глазами и улыбкой, от которой придворные дамы западной столицы таяли, как снег под весенним солнышком. Я оглядела серый костюм из дорогой ткани и подавила желание ущипнуть себя за руку. Меньше всего я ожидала увидеть на пороге именно этого Руперта. Руперт Рекайрос. Двадцатипятилетний гуляка и повеса, которого знали во всех игровых домах и борделях инришвара уставился на меня с нескрываемым удивлением и спросил. «А где Рой?» Я посторонилась, пропуская его в комнату. Рай Кайрос вошёл и закрыл за собой дверь. Затем стремительно приблизился к дивану, на котором лежал учитель. А Ру отнял от рана окровавленную тряпку. «Ну ты...» Яростно произнёс гость. Дальше последовал поток ругательств. Ару оборвал его. «Следи за языком». Райкайрос повернулся ко мне и предельно вежливо сказал. «Простите, леди». После этого он повернулся к Ару и начал доставать из сумки пузырьки и мази. Учитель кивнул в мою сторону и приказал. «Отправь её в академию». Я тут же снова села за стол и заявила. «Ну уж нет». «Я не уйду отсюда, пока не переделаю отчёт, и вы его не примете». Рэк Айрос внезапно хихикнул. «Она пришла сюда, чтобы сдать отчёт о практике, и я убью того, кто дал ей адрес», — процедил Ару. Его приятель рассмеялся и махнул рукой. «Пишите, леди. Сейчас я приведу в порядок вашего учителя, а то ему в ночную смену сегодня». Я отвернулась к столу и макнула ручку в чернильницу. Появление Рекайроса, как ни странно, принесло облегчение. Хоть одно знакомое лицо. Только что же он делает в Энкадже? Он не огненный. И три года назад, когда я видела его в последний раз, он бегал за очередной юбкой, в перерывах развлекаясь в борделях и проигрывая состояние отца. Неужели за это время успела остепениться? Не верю. Словно отвечая на мои мысли, Ару спросил. «Как прошла ночь?» Заметили странную активность возле дома одного из каменщиков в северных предместьях. Поставили наблюдателей. Людей расселили по родственникам. Возможно, удастся избежать открытия врат. И так, по мелочи. Сняли стаю полиморфов в трущобах. Вероятно, из тех врат десятого уровня, которые не сразу заметили. Он что, был в патруле? И он будет лечить Ару? кайра сумеет делать что-то полезное? Усилием воли я постаралась выбросить из головы посторонние мысли и вернуться к отчёту. Я перечитала его ещё раз и с тяжёлым вздохом начала писать новый отчёт. Ару за моей спиной зашипел от боли, а Рекайрос с тяжёлым вздохом сказал. «О чём ты думал Рой? Не при ней». Это, само собой, он про меня. Она уже видела слишком много. И совершенно ничего не поняла. «Откуда эта ужасная рана? Почему Ару скрывает её и почему не вызвал лекаря?» Мои размышления были прерваны очередным стуком в дверь. Рекайрос отправился открывать, а я не выдержала и оглянулась на своего учителя. Тот всё ещё сидел на диване без рубашки и, морщись, наносил на рану тёмно-зелёную мазь Перед ним стоял таз с алой от крови водой, а все пятна с дивана и пола были тщательно убраны. Похоже, магия его приятеля. Ару поднял глаза на меня, и я почувствовала, что краснею. «Отвернись», — холодно приказал он. Я отвела взгляд. Рэкайрос как раз закрыл дверь. Он взмахнул жёлтым конвертом и мрачно сообщил. «Кажется, у нас проблемы». Я увидела на послании большую печать и нахмурилась. «Что случилось на этот раз?» Мой учитель, похоже, узнал печать. Он сразу нахмурился. Рвануло в предместьях. Рекайрос ответил. «Да, но нас вызывают не туда». После этого он бросил странный взгляд на Ару. Тот покосился на меня и поторопил его. «Говори, как есть». Его приятель тоже покосился на меня и негромко сказал. «Отмеченный Адам в особняке на улице Пускуаля». С лица моего учителя сбежала вся краска. Я в ужасе смотрела на Рекайроса и не верила своим ушам. «Какой дом?» — безжизненным голосом спросил Ару. «Девятый», — признался блондин. В следующий миг мой учитель уже был на ногах и застегивал белую рубашку. Его товарищ подошел к комоду и начал рыться в одном из ящиков. Я повернулась к начатому отчёту и заметила, что поставила на листе жирную кляксу. Дрожащей рукой отложила ручку. Об отмеченных адом я только слышала. В Энрешваре они появлялись крайне редко, в Шаэре чаще, но на такие задания вызывали лучших опытных магов. Похоже, мой учитель считался здесь таковым, и я в это охотно верила. Но куда собирается Руперт Рекайрос? Я ощутила движение за спиной и обернулась. Ару стоял совсем рядом, уже одетый в рубашку и жилет, без единого пятна крови на брюках. Затягивая ремни портупеи с артефактами, он посмотрел на меня непроницаемым взглядом и равнодушно произнёс «Поднимайся, ты идёшь с нами». «Я?» Сначала я подумала, что ослышалась, но Ару повторил «Вставай». «Хотя нет». «Ты можешь остаться здесь, отчёт ты не сдала. Поставлю прогул за сегодняшнюю практику и можешь возвращаться в свой уютный Инришвар, где отмеченных адом почти нет». Я тут же оказалась на ногах и заявила, возмущённо глядя ему в глаза. «Вы не имеете права брать на такое опасное задание практикантку. Ты ВНКД же девочка. Здесь, в усмирении отмеченных, участвуют все» чья магия прошла хотя бы половину круга обращений или вылетают из Академии. С этими словами он отвернулся и подхватил с одного из кресел тёмно-коричневый сюртук. Я невольно коснулась медальона в виде половинки круга на своей шее и поймала сочувственный взгляд Рекайроса. А затем, будто со стороны, услышала свой голос. «Я пойду с вами». Кровник резко обернулся и смирил меня взглядом. Затем спокойно кивнул. «Отлично. Руперт, дай ей артефакты и оружие». Тот возразил. «Она же ещё девчонка, Рой. Безумие брать её с собой. Давай протупею». Жёстко повторил Ару. рэй Айрос нехотя вытащил из ящика ещё одну связку ремней, на котором поблёскивали камни артефактов и гладкая рукоятка пистолета, и протянул её мне со словами. Я знаю, что это укладывается в правила Эйхона, но отмеченный Адом на второй день практики — это перебор. Учитель саркастично усмехнулся. «Ты так уверен, что она войдёт в дом следом за нами?» Его товарищ замолчал. Я вспомнила адские врата, у которых мы были в прошлый раз. «В доме с отмеченным Адом будет ещё больше демонов, и закрывать врата будет ещё сложнее». Я скользнула взглядом по ремню портупеи на груди учителя, который проходил прямо на месте ужасной раны. Но он даже не поморщился. Я сжала свою портупею в руках и осторожно начала. «Вы ранены, и в прошлый раз из-за этого у вас уже были проблемы. Может, не стоит?» Он оказался рядом мгновенно. Я вскинула голову, заглядывая в глаза кровнику. «Это не твоё дело!» Процедил Ару. «Надевай!» Я сбросила куртку и навесила на себя оружие. Учитель быстро и чётко, точечными прикосновениями поправил и затянул на мне ремни, а затем сказал «Хорошо, идём. Надеюсь, хотя бы артефактами ты умеешь пользоваться». Я с тоской взглянула на недописанный отчёт о практике и подумала о том, что завтра утром с меня будут требовать уже два отчёта. В том, что этот раненый гад будет отравлять мою жизнь не дальше, я не сомневалась. Но за пределами Эйхона меня ждали убийцы, так что за практику здесь придётся держаться. Перед тем, как открыть дверь, Ару бросил мне. «И не вздумай никому рассказывать о том, что ты здесь видела, иначе...» «Знаю, знаю», — проворчала я. «Вылечу из академии. Буду молчать». Мы заспешили по оживлённым улицам города. Мой кровник шагал впереди, и мы с Рекайросом следом. Сначала молчали, а потом я обнаружила, что он всё время косится на меня. Заметив мой взгляд, старый знакомый широко улыбнулся и произнёс. «Удивлён, что встретил тебя здесь. Ты была хороша уже в свои четырнадцать, но сейчас стала просто красавицей». Я настороженно поблагодарила, а он продолжил. «Тебя зовут Ариинай, я знаю. А меня можешь звать просто Руперт». С этими словами он протянул руку, намереваясь коснуться моих волос. Ару в этот момент обернулся и бросил своему другу. «Не трогай её». Тот не стал возражать. Опустил руку и укорил. «Вот вечно ты всё портишь, Рой». Внимание Руперта не было мне приятно, и я была рада, что Ару его одёрнул. Но затем вспомнила, как за ужином он прогнал Кая и подозрительно спросила, «Вы и дальше собираетесь решать, с кем мне можно общаться, а с кем нет? Забери документы и делай, что хочешь». Равнодушно ответил он, «Мои ученики не бегают за юбками и не строят глазки парням. Они учатся. Времени на глупости не будет». Отвечать я не стала, а Руперт утешительно похлопал меня по плечу и примирительно сказал, Он не всегда такой изверг, каким кажется. В этом я не сомневалась. Наверное, если он не ставит перед собой задачу выкинуть из Академии кровного врага, да ещё и девчонку с водной магией, то Сару вполне можно ужиться. Но сдаваться я не собиралась. В конце концов, я единственная из Суру сейчас на свободе. Только я могу восстановить честь своего рода. Мы вышли на тихую и спокойную улочку, на которой располагались богатые особняки. Точнее, эта улочка была тихой и спокойной ещё вчера, а сегодня посреди её стояло оцепление из жандармов и царила гнетущая атмосфера. Дом я увидела издалека. Багровая аура окутывала большой старинный особняк, заполняла обширный парк, и ручейками растекалась вокруг забора. В тот момент, когда мы подошли, Пара огненных выцеплений как раз выжигала их. Затем оба повернулись к нам и на несколько мгновений потеряли дар речи. Смотрели они при этом только на меня. Учитель сухо поздоровался и приказал доложить обстановку. Не в силах оторвать взгляд от ворот, я вполуха полуха слушала сбивчивый рассказ. Разум выцеплял отдельные фразы. Пятеро уже не выходят на связь. Два десятка полиморфов у задних ворот «Подкрепления не будет, в предместях тоже открылись врата». Наконец, Ару шагнул к воротам и взялся за кованую решетку. Руперт двинулся следом. И теперь учитель смотрел на меня с неприкрытой насмешкой. «Багровая аура давила. Я никогда еще не была около таких сильных врат. А теперь нам предстоит закрыть их. Но не дождутся». С этой мыслью я сделала шаг вперед и встала за правым плечом учителя. Он толкнул дверь и первым вошёл в сад. Руперт галантно пропустил меня. Идти было тяжело, слишком много враждебной магии вокруг. А ещё меня не покидала мысль, что мой кровник ранен, а что умеет его приятель — большой вопрос. Оставалось уповать на удачу и свои скромные силы. Я подумала о том, что это очень удобный случай, чтобы избавиться от меня. Сама вошла в дом. «Руперт и жандармы подтвердят, что меня никто не заставлял, сама вызвалась». В этот момент учитель остановился и повернулся ко мне. Затем вытянул из моего воротника цепочку с половинкой круга и сказал. «Что ж, настало время показать, что эту безделушку ты носишь оправданно». роперт за моей спиной деликатно кашлянул и сообщил. «Не хочется прерывать твой урок, Рой, но, кажется, у нас проблема». Я резко обернулась и вопросительно посмотрела на него».